14. Нина вернулась домой поздно вечером. Забрала у соседки ключи, до отвала накормила кота и наелась сама. Упала в кровать и, уткнувшись носом в родную подушку, провалилась в глубокий сон. Разбудил ее запах кофе и корицы, доносившейся из кухни. «Ничего себе!» — сонно пробормотала она. «Маркиз, я знаю, ты скучал, но чтоб настолько...» «Так что?» — девушка одним рывком села на кровать и поморщилась от боли в ноге. «Какой Маркиз?» Как бы не скучал кот, поверить в то, что заварил кофе именно он, совершенно невозможно. Но если это не кот, то кто? Ключи от её квартиры были только у родителей. Лечь спать с ней закрытой дверью она не могла. «Проснулась, красотка. Поспать ты, конечно, гораздо». Нина бросила взгляд на часы. «Девять утра». «В смысле, гораздо?» «Выражение «вставай с рассветом» или «с первыми петухами» для тебя пустой звук? Хотя чего еще от вас городских можно ожидать?» В дверь спальни заглянул Анчут и почесал за ухом чайной ложечкой. «Тебе сахар в кофе добавлять?» «Ой, ладно тебе, сегодня воскресенье. Если б не ты, я б часов до одиннадцати проспала. Сахар не добавлять, молока тоже не надо». «Я тебя часов в семи утра дожидаюсь. Завтрак приготовил, с котом твоим познакомился. На редкость мерзкий тип». «Сам то Анчутка, мерзкий тип, а котик мой самый лучший кыс кис «Кыс-кыс-кыс-кыс, Маркузя, ты где? Скажи, мне, он тебя обижал?» Нина завертела головой в поисках кота. Перегнулась вниз и заглянула под кровать. Протянула руку, отодвинула штору и проверила подоконник. Котика нигде не было. Я его в ванной закрыл, чтоб шерстью своей на выпечку не тряс. Как ты терпишь его на кухонном столе? Мой кот, мой стол и булочки я не ем. Чего это ты вообще со своим уставом в мой монастырь приперся ни свет ни заря? Я вообще это хотел как лучше, обиделся Анчуд. Если булочки ты не ешь, то зачем тогда тебе в доме яйца, мука, сахар и корица? Совпадение, не думаю. Нина улыбнулась, поправила пижаму, встала с постели и направилась вызывать кота из ванны. Не обижайся, пожалуйста, и спасибо за кофе. Да пожалуйста. У тебя есть какие-то конкретные планы, или ты просто в гости с утра зашел? – спросила она, скрываясь за дверью ванны. Я не знаю. Он чуть примотился на край кухонного стола и задумчиво помешивал кофе столовой ложкой в литровой пивной кружке. А ты горазд кофе пить я смотрю. Девушка появилась на кухне и во все глаза удивленно уставилась на посуду, в которой он чуть заварил себе ароматный напиток. «Кофе я люблю. Что да, то да. У вас в городе, кстати, кофеин много? Какой из них кофе самый вкусный? Может, пойдем по городу погуляем, покажешь мне, что тут у вас? Я в Гродно лет тридцать не был. Тут, наверное, все поменялось». «Ого, а сколько тебе лет?» «Какой невежливый вопрос. Давай про это не будем», — поморщился Бес. «Ну, как скажешь. Хорошо, я соберусь и пойдем гулять. Все равно на сегодня никаких дел не планировала.